Лорд-канцлеру по чину полагались во дворце небольшие апартаменты, две смежные комнаты, обставленные с предельной простотой и лаконичностью. Никаких произведений искусства, кроме старинных каменных часов, неброски шелк обивки, современной работы мебель, словно и не дворец вовсе, а гостиничный номер для чиновника средней руки. Зато от постельного белья приятно пахло можжевельником, благодаря которому Фэйм заснула, едва коснувшись головой подушки. Где ночевал Росс, осталось для нее загадкой. Да и выпало ли ему за эту ночь минуту отдыха – неведомо. Зато на диване в кабинете мистер Сермаат поджидали аккуратно разложенные обновки, темно-синее шерстяное платье, отделанное по подолу черным шелковым шнуром, чулки и бирюзовый бархатный палантин. Следом за горничной явилась камеристка – помочь Фейм уложить волосы и одеться. Наряды из дорогой ткани, как и старину, делались с застежками и шнуровками на спине, и одеться без еще одной пары рог было бы невозможно. «Если миледи желает, я могу пригласить куафера», – предложила помощница, залюбовавшись на толстую длинную косу подопечной. Фейм не стала поправлять добрую женщину и от услуг парикмахер отказалась. Милорд просил вас не торопиться – до завтрака его будет осматривать доктор. Известие о визите профессора Коренея несказанно порадовало мистерис Миледи. Вредный и не на язык старик умел приструнить лорда Джевиджа, принудить его выполнять лечебные предписания и диету. Разумеется, пусть осмотрят, ибо накануне Рус выглядел совсем неважно. Как все-таки странно снова оказаться в привилегированном положении свободны от множества тягостных обязанностей, коими обременены женщины низших сословий. С одной стороны, не нужно думать о всяких бытовых мелочах, вроде согрева воды, чистки обуви и походов за покупками. А с другой стороны, мгновенно оказываешься связанной по рукам и ногам совершенно нелепыми условностями. Жизнь в Сангаре приучила Фейм меньше уделять внимание соблюдению светских правил. Какой смысл переодеваться к обеду, если все равно кушаешь в одиночестве на кухне? Только платье снашивать и протирать рукава. Получается, не только Рос прожил две разные жизни. Их обоих судьба резко выдернула из привычного окружения и заставила узнать ту изнанку жизни, которой аристократы по рождению не ведают и знать не хотят. И очень зря, между прочим. Теперь-то Фейм не страшила бедность и недобрая переменчивость судьбы. Сумела же она выжить без помощи родней и поддержки друзей. Прекрасно выглядите, миледи!» – чирикнула камеристка. Но та безразлично мазнула взглядом по своему отражению в небольшом зеркале. Как любила говаривать бабушка и ясница, в сто десятый раз поправляя ленты чепца, настоящую красоту ничем не испортишь. Было ей на тот момент 90 лет, между прочим. Вот она-то оставалась настоящей красавицей в любом возрасте, и, наверное, в тайне жалела любимую внучку, обойденную фамильными чертами. Не злоупотребляйте тушью и румянами, деточка. На вашем лице избыток косметики будет смотреться вульгарно, получала леди Калидас. Ваши козыри идеальная кожа и роскошный оттенок волос. А некоторая бледность определенно придает чертам флёр загадочности. Но и манеры. Главное – манеры. Тогда никто не обратит внимания на ваши широкие скулы и крупный рот. Фейм вертелась перед зеркалом и так, и эдак. И, должно быть, навертелась на всю оставшуюся жизнь. Потому что Оэн тоже не поощрял супруге склонности к самолюбованию. Он всегда находил недостатки, достойные самой жестокой критики. А вот к манерам передраться не мог при всем желании. Права оказалась бабушка Ясниса, благого ей по смерти. Рос легонько коснулся сухими губами ее руки и за весь завтрак ограничился несколькими вежливыми фразами. Мыслями он явно витал где-то далеко, а может, голова болела. Но Фейм не стала беспокоить лорд-канцлера бесполезными разговорами. Ей хватило удостовериться, что Джеридж жив, относительно здоров и кушает столь полезную овсяную кашу с изюмом. Возместил же весь недостаток светской беседы профессор Кореней, составивший компанию Россу и Фейм. Он умолкал лишь для того, чтобы проглотить еду все остальное время, посвятив довольно пространному монологу о преимуществах и недостатках народных методов лечения мигрений. Уяснив для себя опасность злоупотребления настойками красавки, Фейм последовала примеру Милорда, окончательно впавшего в прострацию, иначе не избежать ей приступа раздражительности. Уж больно красноречив и многословен оказался уважаемый мэтр. Зато он не отказался рассказать о подробностях лечения грифа деврая. Наш бравый Рейнджер не только спас от смерти свою даму, он еще и описал приметы двух оставшихся в живых бомбистов. Как он себя чувствует? Насколько серьезное его ранение, уточнила Фэм. В основном неплохо, если не считать, что сидеть ему еще долго будет неудобно, ибо травмирован капитан деврай в самое неподходящее место. Ж... Задницу, то бишь. Спину осколками задело немного, но по касательной. А ж... Ягодицу пришлось оперировать. Вынимать осколок, зашивать. Крови много потерял наш герой. Рост осмешливо загнул губы. А может быть, капитана Деврая настигла ваше проклятие, мэтр? Какое еще проклятие? Не понял коренный. Кара за недоброжелательные отзывы о вашей любимой анатомической части человеческого тела. «Зря вы смеетесь, милорд», – посетовал профессор. «Это без головы некоторые могут прожить всю жизнь, а без...» Он извинительно покосился на Феймрю. «Без вышеозначенной детали анатомии и двух дней не протянешь. Сколь велико и все ее значения». Причем уважаемый мэтр отнюдь не шутки шутил. Тон его был куда как серьезен и, можно сказать, суров. Зато мистрис Ирмат развеселилась и заразила своим настроением Росса. Образовавшийся за ночь тонкий ледок в их отношениях незамедлительно хрустнул и растаял. В общем и целом утро выдалось настолько тихим и спокойным, даже ученая горьким опытом Фейм не сразу заподозрила неладное. Почти семейный завтрак, никаких словесных перепалок, милый профессор, улыбающийся лорд-канцлер – Разве такое? Проходит бесследно. Феймрилл, какие у вас на сегодня планы? Спросил вдруг Рос и, не дожидаясь ответа, заявил. Я был бы счастлив, если бы вы посвятили его отдыху уединении. Простите, я, кажется, ослышалась? Тихо вскипела мистер Сермат, сдерживаясь, чтобы не запустить у лорда Джейвиджа ложкой. Прямо в его бараний непробиваемый лоб. Почему бы вам не почитать? Продолжал увещевать он. «Я могу взять в личной библиотеке его императорского величества любую книгу по вашему выбору». Женщина возмущенно ахнула. «Вот, пожалуйста, только-только все наладилось. Этот невозможный человек может хоть частично обуздать свое безразмерное властолюбие». «Милорд, я что-то не припомню, когда это вы сделали на меня купчую», прошипела она злой кошкой. А я не припомню случая, когда давал вам повод считать тебя работорговцем, невозмутимо ответствовал лорд канцлер. Это всего лишь вопрос безопасности, а не моя злая воля. Вы считаете, мне угрожает опасность? Причем смертельная. Матер Кориной может подтвердить мои слова. И самое удивительное, отрекшийся маг целиком поддержал Джевиджа: Дескать, нечего тут спорить. Ибо для членов Ковена вдова мэтра Оэна сейчас враг за номером один. Злокосненные червняки спят и видят, как бы извести сосвету мистерс Ирмат. «Это еще почему?» – не поверила Фэйм. «Потому же, почему они послали за в сангару наемных убийц?» – отрезал роз. «Кстати, а кому все-таки понадобилось меня убивать?» «Кузену вашего мужа, например». Она и раньше знала, что спорить с Джейвиджем бесполезно. Он найдет тысячу и один аргумент, на ходу придумает теорию, под которую подгонит свои доводы. Но этим утром Милорд произошел сам себя. И ведь не поймешь, врет он или сам верит в то, что говорит. «Рос, расскажите честно, чего вы от меня хотите?» – не выдержала Фэмрил. «Неужели так сложно рассказать все, как есть?» «Разве мы с вами не можем доверять друг другу, как прежде?» Нечестный прием. Наклонить голову к плечу и смотреть на мужчину лучистыми печальными глазами, безмолвно взывая к его чувству вины. «Но ничего не попишешь», – сам напросился.